Глава 47. Они узнали друг друга окольным путем, через живопись. Блес был гораздо выше ростом, чем его зять, бороду брил, зато носил длинные обвислые усы, закрывавшие верхнюю губу, чуть поредевшая его шевелюра, все же была еще настоящей гривой, тусклый оттенок белокурых волос предвещал 40 лет близкую седину. От своего отца, покойного префекта Дамберье, он унаследовал прямой и короткий нос. Фигура была сухощавая, лицо красноватое, ни малейшего сходства с полеттой. Странным казался в кинистом старом парке его парижский костюм. По галстуку, завязанному свободным бантом и некоторой небрежности в одежде, сразу можно было узнать в нем художника, Он курил трубку и, казалось, больше всего о ней заботился. К удивлению Пьера, голос у него был почти такой же, как у дядюшки Сантвиля, только более низкой. А во всем его облике было что-то мужицкое, вместе с тем аристократическое. Пьер заметил, что плечи у него высоко вздернуты, кистью рук костлявые. Так вот, каков этот пресловутый негодяй, Эгоист, анархист, при одном лишь имени которого Палетто приходит в ярость. Оказывается, он человек спокойный, рассудительный, склонный к иронии. Пока по замку сновали люди, приехавшие на похороны, Пьер, не зная, куда деваться, и стремясь хоть немного отвлечься от своих душевных мук, прогуливался по парку с Блезом, и сначала темой их беседы была живопись. «Вот как? Черт возьми, совсем не ожидал, дорогой взять встретить здесь человека, для которого имя Моне не является предметом дурацкого глумления. В нашей семье искусство не в чести. А странно мне снова очутиться в сан Как деревья-то вымахали. Сколько лет я здесь не был? Двадцать два, — Наверное, без меня никто не видел в молодой поросли именно молодую поросль. Покойная матушка, не во виду ей будь сказано, находила, что тут настоящие гебри. И он повел рукой, указывая на кусты, пронизанные солнечным светом. Некоторое время оба молчали. — Извините меня, Мосье Дамберье, — начал было Пьер. Блеск перебил его, смешно называет своего зятя Мосье. Ну хорошо, Блес, я плохо знаю ваши работы. Как-то раз видел небольшое полотно, жанровую картину. Мне кажется, вы очень далеки от импрессионистов. Блес, пожал плечами. Я не люблю эпигонов. Только потому, что в наше время некий умник изобрел способ писать картины разноцветными пятнышками. Все принялись их сажать. Давай, валяй нажаривый точечки, пятнышки, солнечные зайчики, чем не пейзаж? Чудно, любопытно, новый путь к успеху. Погодите немного, скоро за это возьмутся и бонзы из Академии художеств. А мне наплевать, я иду своей дорогой. После короткой паузы он продолжал. Странно все-таки, какое время пришло, искусство погрязло в техники, всякие там трюки, фокусы считаются самым главным. Наше поколение ненавидело Энгра. Он ужаснейшая каналье, это верно. Надо было решительно отвернуться от него, как от всей Луи Филипповщины. Но хоть он и живописал в угоду публики, любовной шалости питера развлекавшегося на глазах, своей разгневанной супруги в объятиях веселых бабенок или изображал апофеоз Гомера и прочую чепуху, а все-таки он знал, что такое человеческое лицо. «Готов держать Париж, что вы не читали, Лакордера. Я и сам недолюбливаю достопочтенных отцов церкви, но как-то раз мне попалось под руку книжицу этого самого доминиканца Ла Кордера. Я развернул ее, прочел несколько строк, всего несколько строк, а вот до сих пор сидят они в памяти. Мысль выражена там не очень правоверная. Даже если б не было ни Христа, ни Церкви, ни жизни сверхъестественной, сердце человеческое осталось бы единственной нивой на которой давали бы ростки и созревали семена грядущего. Неплохо для мракобеса монаха, правда? Как хотите, а по-моему, слишком уж у нас носятся с натурой. Грязная тряпка, а на ней луч солнца, или там какие-нибудь цветочки, не говоря уж об яблоках. Раз, два, готово. Ей-богу, все нутро переворачивается». «А оценители пускают слюни, восхищаются, ах, как красивы!» «Ну что ж, это их дело!» Пьер стал защищать Сеслея и Ренуара. «Ах так? Вы думаете, я на них нападаю?» «Нет, они большие мастера. Можно сказать, энциклопедисты в живописи. Когда-нибудь их оценят. А сейчас им приходится туго». И все же это не причина, чтобы не искать правды. Правда — это сердце человеческое. Так что, знаете ли, Лакордер говорит верно, а как раз человек-то мало-помалу и исчез из поля зрения художника. Ну да я знаю, Ренуар писал купальщиц, а дальше что? Наши крупные мастера, и в этом как раз их мастерство, изображают все подряд без разбора. «Для них человеческое тело такая же натура, как яблоко или камень. Вернее сказать, они пишут тело, одежду, но не людей, а я хочу писать людей. Вы не курите?» И он разжег свою трубку. Мало-помалу художники отказались от важнейшей части своей работы. Безотчетно отбросили ее, с головой утонули своей пресловутой натуре. Ну и вот, они становятся изощренными художниками, но только на свой лад, однобокими художниками. Глаз их пленяют блики света на шелку, на чудесном, драгоценном шелку. Но ведь это только шелк. А поскольку наши верховные жрецы, академики, выписывают на холсте вторжение галлов в Рим, а какой-нибудь... Шокарн Моро рисует поварят и мальчишек из церковного хора. Значит, никто не имеет права писать психологические жанровые сценки. А не то прослывешь мужланом. Неужели так никто и не решится запечатлеть необыкновенную борьбу великодушия между двумя людьми, столкнувшимися в дверях? Боюсь, никто не посмеет. «Знаете, как это бывает у благовоспитанных людей?» «О, нет, сударь, только после вас!» «А самого так и подмывает наступить сударю на любимую мозоль!» «Но, говорят, такие пошлые сюжеты для живописи не годятся!» Пьер с любопытством разглядывал лицо своего зятя. «Странно у него нос. Переносится высокая, линия прямые» и как будто им полагаются быть длинными, и вдруг они обрываются. Нос просто-напросто короткий. Из-за этого в лице есть что-то звериное и молодое. Нижняя челюсть очерчена резко, подбородок, как говорится, волевой, и не в ладу с выражением глаз. Взгляд у него женственно мягкий, вероятно, из-за того, что ресницы длинные. В странное время мы живем — продолжал Бресс. Конец века, надо полагать, это что-нибудь да значит. Не скажу, чтоб я так уж печалился о прекрасных днях недавнего прошлого, когда некий зачинатель создал свое «Здравствуйте, господин Курбе». Картина, впрочем, превосходная. Нет, если я разворчался тут по поводу современной живописи, так это потому, что, по сути дела, то не говори о живописи — это отражение жизни. А как вы полагаете, дорогой зять, можно быть в наше время довольным жизнью? Вы своей жизнью довольны? Вот видите? Так как же можно быть довольным современной живописью? Они долго рассуждали о счастье. Пьер при этом как будто чувствовал во рту вкус холодного пепла. Он говорил с горечью и раду, что может ее не скрывать. Блес поглядывал на него и морщил нос. В их взглядах оказалось кое-что общее. Конечно, вне живописи оба ненавидели в жизни одно и то же. Да, я знаю, сказал блес. Мои родные возмущаются, зачем я их бросил. Ну что ж, разве я виноват, что они такие тупоголовые, костные, привязаны? к самому бесчеловечному, что есть на свете, скованы мертвыми традициями и разыгрывают мрачный социальный фарс. Они мне чужие, глубоко чужие. Я прекрасно знаю, что они без всякого сожаления дали бы мне сдохнуть, лишь бы меня постигла эффектная кончина. Ну, будь я, скажем, доктором в колониях и умри жертвой долго, Одним словом, что-нибудь такое, что позволило бы матери горестно покачивать головой и вместе с тем испытывать утешительную гордость. А то живет где-то, отщепенец сын, не имея постоянных доходов, малюет картины и сожительствует с женщиной, не обучавшейся в пансионе для благородных девиц, ни при общине птиц господних, ни хотя бы в институте Сен-Дени, предназначенным для офицерских дочерей. Меня считают богемой. Отлично. Я есть богема. Я ни у кого ничего не прошу. Не проживаю. Последние крохи наследия прадедов. Но, знаете ли, при таких условиях жизнь захватывает человека целиком. Со всеми потрохами. Тут уж не до излияния родственных чувств желательных старшему поколению. Очень жаль, но что ж поделаешь? Отрываешься от этого костного мира, от этого тупого стада. Живешь, кое-как перебиваешься. Утренний завтрак в кафе уже считаешь немаловажным расходом. В воскресенье позволяешь себе съездить в медом, Это большая роскошь. Но как поглядишь на тех, от кого ушел, ни о чем не жалеешь. Все неуроды, вонючки и пошляки. Все увязли в мелких мерзостях, которые в купе составляют великую мерзость. Тошнит меня от нее. Благодарю покорно. Снимаю с себя всякую ответственность. Пусть себе эти глупцы живут без меня. Я умываю руки. Разговаривая, блес искоса поглядывал на Пьера Меркадье и думал при этом, «А ты, голубчик, с какое кафе ходишь в своей провинции, в офицерское или франк-масонское? Солнце закатывало за деревьями, получался пейзаж в самом дурном японском вкусе. Собеседники повернули обратно к замку, и вы никогда не жалеете о разрыве с родными». Теперь ведь между вами пропасть — не слишком это дорогая цена за ту жизнь, ради которой вы ушли из дому. Ироническое посвистывание Блеза показало Пьеру, что он совсем не угадал. Он все же добавил, у вас не очень-то счастливый вид. А чего там? Чересчур привередничать не стоит. Я ем с аппетитом, сплю крепко, люблю свою жену. Люди иногда покупают мою мазню и вешают ее у себя на стенку. Чего же мне еще желать? Да еще я позволяю себе иной раз похандрить. Ведь, как известно, художник без хандры обойтись не может. Стоит ли горевать, что у меня не имеется собственных верховых лошадей, егерей, загонщиков, нет лесных угодий, и я не могу подстрелить там на охоте оленя? а ведь столько веков в нашем роду почитали все это за счастье. Кто же прав? Неужели правы мои предки? Дозвольте мне послать такое счастье ко всем чертям. О, с некоторой торжественностью! Блездом берет рыхнул густой гривый волос, но на лице его не было ни малейшего намека на усмешку. Высоко вздернутые плечи немного опустились. Мы с вами принадлежим к поколению, которое ускользнуло от войны. Едва-едва. Нам повезло, но это нас и принижает. Другие, те, кто сражался под Рейх-Госеном или в Луарской армии, те, кто воевал под командованием Шанзи или Базена, имеют право судить и рядить, решительно обо всем, что происходит на белом свете. Так они полагают, во всяком случае, государство перед ними в долгу. Молодежь, женщины, деньги, которые тратят на Люксембургский музей, наши военные авантюры в Африке, ссора царя с Микадо, все подлежит их суждению, от них ничего не ускользнет. А мы-то несчастные. Проходите сторонкой, «Что вы такие? Шпаки. Вы не воевали. Ваше дело маленькое. Не вы сложили свои головы на поле брани. Но и помалкивайте. Можете сидеть сложа руки, можете выкомаривать что-нибудь, можете убираться куда угодно. Что ж, очень мило. Положение выгодное. Глядишь, все и позабыли о тебе. Поработай тишком» молчком, но предположим, что завтра война, ведь французы готовы растерзать англичан в клочья из-за того, что англичане носят бакенбарды, ходят в клетчатых костюмах и надевают золотые коронки на свои длинущие зубы. Тогда нам с вами каюк, ведь и вы я еще призывного возраста — раз-два, раз-два, левой — И если мы уцелеем, несмотря на технический прогресс, достигнутый в артиллерии с 1871 года и на применение в армии велосипедов, мы, в свою очередь, станем ветеранами, уверуем в свои особые права и обязанности в отношении всего, что происходит. Вы сами, меркадье, свой злейший враг. Разумеется, родня это родня, от ее опеки иной раз удается избавиться. Но вот что человека мучает, что как тень следует за ним повсюду, это своего рода социальная совесть, которая не дает ему покоя, мучает, когда турки режут армян, когда войска стреляют в шахтеров, или когда в провинциальном городке неизвестно, почему избивают евреев. — протянул Пьер. — Ну уж это меня ничуть не тревожит. Слова эти вырвались из глубины души, и Блес замолчал. — Ну, должно быть, хорош гусь мой взять Пьер Меркадия. Впрочем, неудивительно, раз он мог пятнадцать, кажется, лет выдерживать супружескую жизнь с моей сестрицей.